Глава 26. Ленин. Последний раз я ощущала себя настолько безмозглой, наверное, никогда. Не то чтобы это было моей главной ошибкой в жизни. Вот уж на что биография щедра. Но чаще всего неприятные открытия сопровождались ранними обстоятельствами и смаковать собственную умственную ущербность просто не было силы времени. Сейчас же ничто не мешало лицу залиться краской. Хорошо, хоть в тусклом свете этого не было видно. Ну как так-то? Влезть в святая святых магии, пообещать свою шкуру тому, кто один раз уже отправил меня на тот свет, осквернить могилу и все это вместо того, чтобы банально подумать. Последний аватар смерти. Ну и кто мне виноват, что я за прошедшие недели не научилась считать себя нынешнюю и себя мертвую двумя разными существами? К выходу шли молча. Огонь ничего не спрашивал, то ли утратив интерес к моей персоне, то ли, напротив, размышляя, что со мной делать дальше. А я понадежнее паковала в сумку под плащ красную книжечку из саркофага. Сама не знаю, зачем взяла ее. Может, чтобы избавиться от мерзкого чувства, что все сделанное не имело вообще никаких плодов? Едва ли в могилу к преступнику Могли положить что-то тайное или ценное. Но кто за это поручится? Главное, совершенно непонятно, что делать дальше. Просто ждать? Бежать неведомо куда, неведомо зачем? И забить на все? И пусть огонь убьет меня еще раз? Нет, вот последнего я не хочу. Хватит с него. Незачем снова вешать свою глупость на его шею. Проверив ремешки на сумке, я убрала ее за спину. Та извилина, что отвечала за паранойю, радостно заурчала. Если придется оперативно делать ноги, сумка не помешает. Лунный свет после подвала показался удивительно ярким. Настолько ярким, что захотелось выдать за трещину ворону, чья фигура до смешного очевидно виднелась в кустах. Но огонь то ли не смотрел, то ли принял тень за сбежавшего на поиски приключений студента. Пройдя до конца аллеи, Мы, не сговариваясь, остановились. Несмотря на серьезность момента, мне захлестнула неуместная неловкость от непонимания, что нужно сказать и как поступить. «Что будешь делать дальше?» Огонь не смотрел на меня, занятый так вовремя запутавшимся ремнем фляги. «То же, что и раньше. Искать тело и пытаться выжить». Огонь кивнул, откупорил побежденную флягу, сделал несколько больших глотков. И только после этого соизволил встретиться со мной взглядом. «Иди. Ты обещала не уходить. Пока я не отпущу, я отпускаю. Просто знай. Когда ритуал будет закончен, я найду тебя, чтобы призвать к ответу». Кум в горле лишил возможности что-то сказать, а когда с голосом удалось совладать, момент был упущен. Хотя кого я обманываю? Дело не в моменте. Просто кое-кто явно переоценил свою способность к личностному росту. Но уйти, не задав ни одного из терзающих вопросов, оказалось выше моих сил. Ловко выхватив у огня незакупоренную еще флягу, я приложилась к горлышку и, дождавшись, когда опаливший глотку жар уймется, выпалила. Что стало слу? Я ожидала совершенно любой реакции, от молчаливого ухода до попыток вытряхнуть из меня новообретенную жизнь. Но огонь лишь пожал плечами. А что Слу? Живет? Здравствует? Возможно, уже присмотрела жениха. Не строя себя идиота. Жениха она себе двадцать лет назад присмотрела. Может, в этот раз зрение ее не подвело? На стойку верни. Обойдешься. Я сделала еще один жгучий глоток. Рассказывай. Я, может, и ведьма, но раньше это не мешало тебе со мной делиться, не опасаясь непрошенных советов не мешала. Он смирил меня долгим взглядом, и я поняла, что рассчитывать на откровенность бессмысленно. Пошла вон. Скоро здесь будет второй дежурный преподаватель. Ян. Если чему жизнь и научила, так это золотому правилу. Не хочешь в жбан, не трошь лапами ниндже, когда она в таком настроении. Потому пощипывающий кончик языка вопросы я мужественно затолкал туда, где им самое место безмолвной тенью, следуя за девушкой по кривым улочкам. На постоялом дворе было людно, что позволило без зазрения совести смешаться с толпой и застрять на первом этаже на добрых полчаса, уверенно игнорируя трактирщика, искать которого я якобы остался. В конце концов, грузного мужчину заметить все же пришлось, и, приказав, что из еды нам подать, я поплелся в комнату. Нинжа сидела за столом и на скрип двери не обернулась. Можно было бы предположить, что она читает вот только потрепанная книжица, которая, прилип пустой взгляд, оставалась закрытой. Не мне безграмотному бродяге давать советы умной образованной леди, но, быть может, удастся понять больше, если читать книгу, а не просто на нее смотреть. Шутка камнем упала в пустоту, но уже то, что пресловутое чтиво не полетело мне в лоб, можно было считать благим знаком. Впрочем, Долго ломать голову над тем, как вывести девушку на разговор, не пришлось. В определенный момент она сама нарушила тишину, с шумом отодвинув от себя тетрадку. «Я ошиблась. Тело, которое я нашла, оно нам не подходит. Мне, то есть. Нам». Я не упустил шанс топорно подлизаться, но, судя по благодарному взгляду, на сегодня ниндже исчерпала запас скепсиса и была рада даже такому проявлению поддержки. После проникновения в два охраняемых здания мне от тебя деваться некуда. Иначе я буду чувствовать себя идиотом, который рисковал своей ж... жизнью и не получил ни шиша в итоге. И где же нам искать нужное тело?» Нинджа пожала плечами. Как-то совсем растерянно, будто ребенок, разбивший коленку и сам не понимающий, как это произошло. «Да, надо было не осторожничать и все же проследить за ними». Тогда не пришлось бы тянуть из нее клещами каждое слово. Я отвернулся ненадолго, делая вид, что проверяю, плотно ли затворена дверь. Нинджи, конечно, не до моих гримас, но лучше перестраховаться. Ни к чему и видеть раздражение, почти злость на моем лице. Ненавижу играть честно. Ненавижу спрашивать, не зная заранее ответа. И втройне ненавижу, когда все это происходит в действительно важных вещах но я уже один раз серьезно прокололся, когда не узнал всех подробностей о заказе. Стыдоба и позорище для хорошего наемника. Полная задница и пустота на месте, где когда-то было тепло и что-то такое трепыхалось в груди. Больше я таких ошибок не наделаю. А если надо будет выпытывать у упрямой девчонки каждое слово по букве, так у меня терпения хватит. Но не выпытывать, ждать – Когда сама соизволит объяснить, она соизволит, тут я уверен».